Глава 9. Шпоры писательная или практикум по каллиграфии. Уж сколько раз твердили миру, а шпоры пишут до сих пор. «Я знаю точно наперед. сегодня кто-нибудь придет, заплатит целый золотой за мой оставленный покой». С чего вдруг золотой? А все очень просто. Именно столько запрашивала подпольная мануфактура по производству шпор, всех видов точности и скрытности. Базировалась я преступная организация, как и полагается всем преступным объединениям, в подполье, то есть в зашкафье, куда по случаю нехватки рабочих рук пустили и Киру после принесения страшной клятвы и тортика. Получив таким образом еще одного бесплатного помощника, отряда подпольщиков-профессионалов приступила к набору заказов, выполнять которые приходилось подневольным рабам в лице меня и Киры. Вита заведовала деньгами и зельями, братья отвечали за сбыт, жабка. Жабка просто отвечала, устраивая песнопение под окнами. Проникнувшись нашему горем, ее величество Коха приложила свою ручку к решению проблемы и прислала нам жабку. Мою любимую жабку с воничного болота. Хозяйка пупырчатой животинки также явилась, чтобы своими глазами взглянуть на место, где обучается ее новоявленная кровиночка. Я не протестовала, сама успела соскучиться по добрым глазам немолодой кикимора которые с такой радостью и гордостью смотрели на меня, словно я как минимум кандидатскую защитила в 20 годков. Или лучше. открыла семейный бизнес. Первое было на грани фантастики. Разве что темные предстояло выбрать 103 способа отжать ванную у соседки Кикиморы. А второе. Пока на моем счету имелась лишь проданная идея, что явно маловато для открытия собственного дела. Так что пришлось стыдливо молчать, а вечерами сидеть с подельниками над шпорами. «Кажется, я уже могу идти сдаваться Гансу», — устало проговорила я, откладывая в сторону двадцать какую-то шпаргалку. Предстояло настрочить еще с полдюжины, а настроение скатилось едва ли не до плинтусов. «Без проблем, подтвердишь диплом». Кира была на редкость оптимистична, как будто не она готовила в раз сто базовых лечебных растений и способы их сбора. Рядом с этим вопросом от нашего биолога даже конспекты Ганса шли на ура. «Ты окончательно решила к нам податься?» Просто ради того, чтобы отвлечься, поинтересовалась я, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза руками. «Да, Джейс уже подал прошение от моего имени. Мы ждем, пока его рассмотрят. Давно подали?» «Три дня назад», — подумав, ответила девушка. «Джейс сказал, что все займет не меньше месяца. Но даже если и так, если мне ответят положительно, то я еду с вами на практику». На какую еще практику? Я едва не упала со стула от неожиданности. Практика? А я ни сном, ни духом. Совсем-то Данька разленилась, если даже и на мирцы знают больше. Хотя, может, им специальный курс по организационным вопросам прочли. Производственную, хихикнула Кира. Думаешь, нас просто так лекарственными средствами, мурыжат? Она кивнула на стопочку шпаргалок собственного производства. Нам предстоит эти самые травы собирать, в зависимости от региона. А там распределение? Что-то не улыбалось мне перспектива куковать у эльфов. «У вас нет, это только за нас решат», — погрустнела Кира. «Но мы с Джейсом хотим сделать так, чтобы на меня пришел именной запрос. Тогда Академия меня с вами пошлет на болото». «То есть мы в родные топи возвращаемся?» «Да, все проходят практику по месту жительства», — кивнула девушка. Джейс обещал мне экскурсию по Семереченску. «Классно», — ответила я, а сама задумалась. «Где у меня интересна прописка?» Подождешь меня? Мне надо кое-что сделать». Я выразительно посмотрела на дверь. Кира хихикнула и потянулась. «Иди, я пока тоже передохну». Удостоверившись, что девушка за мной не пошла, я рванула к тумбочке. Вынула документы и с облегчением выдохнула. Семиреченск значился и моей родиной, а значит. «Добро пожаловать в столицу, Данька». На душе стало тепло и сладко, словно кто-то сиропом полил. «Гад, лучше бы мне отдал, я бы поела». Желудок согласно заурчал. Я взглянула на часы, мирно тикавшие на подоконнике. Как они там оказались, я не помнила. И вздохнула. Столовая уже успела закрыться, и оставалось только отправлять посланца в ближайшую таверну. Или ждать, что вернется Вита и покормит подневольных. Шёл шестой день с того момента, как мы повесили объявление, и пятый, как начался отбор актеров на две пустующие роли. Точнее, уже одну. Белого мага мы нашли, а вот с лосем дело обстояло сложнее. Это мы беспокоились, что лоси объедят клумбу утоверны. Ха-ха-ха. Нам бы хоть одного лосика привели. Все лошадей и лошадей тащат. Морок наведут и думают, что молодцы. Смотреть противно. А нам репетировать пора, сценарий писать. Вот как без лосиного принца? нас механист сценарий. Все шло к переделыванию истории, очередному. Данька, «Да, ты долго? Кире надоело сидеть в одиночестве, и она начала проявлять обеспокоенность моим отсутствием. Уже иду! крикнула я, глянула в темное окошко и потопала на работу. Мануфактура продолжила деятельность. Вита вернулась уставшая, но довольная, и с едой. Последнему обстоятельству мы обрадовались больше, чем первым двум. И даже не скрывали радости. Усмехнувшись себе под нос и обозвав нас проглотами, Кикима расходила в душ, пока мы сервировали поляну на ковре, и вернулась, обретя второе дыхание. Улыбка не сходила с ее губ, и мы затаились в ожидании новостей. Неужели хорошая? Кира сглотнула, еда слишком приятно пахла. «Ешьте уже!» — махнула Вита. Мы не заставили себя ждать. «Что-то хорошее произошло?» — осторожно спросила я в перерыве между поеданием куриного шашлыка. «Да, все просто чудесно». «И?» — хором спросили мы с Кирой. Совместная работа сплачивала, позволяла лучше узнать друг дружку. «У нас есть лось», — торжественно объявила Кикимора. Общежитие сотряслось от радостного смеха, такого ликования у нас еще не видели. Позже, когда от еды остались только приятные воспоминания и довольное мурлыканье желудка, Мы задали другой важный вопрос. «А кто будет играть с нами?» «Увидите на репетиции», — усмехнулась Вита. «Но вы его знаете. Некоторые даже особенно хорошо». Я помрачнела. Намек, хотя чего уж тут, прямое утверждение, явно предназначалось мне. А кого я знаю особенно хорошо? Я задумалась, но кандидатов все же было больше одного. Девушки тем временем перешли на деловые темы. Все готово». «Еще нет», — с огорчением выдохнула Кира. «Может, присоединишься?» Вита прикусила губу, что-то планируя и просчитывая. Наконец она согласно кивнула. «У меня есть минут сорок, так что если хотите помощников, то вперед». Втроем работа пошла веселее и, что немаловажно, быстрее. День перед экзаменом — самый жуткий день в семестре. Страшный суд, не иначе. Час расплаты и раскаяния. Время, когда адепт вспоминает даже то, чего в жизни не знал. Экзамены были еще далеки, но вот контрольные изрядно портили нервы, успокоить которые могли только хорошо припрятанные шпоры. И народ то и дело, дилетанта поглаживал укромные места, где под юбкой, в поясе или в лифе таилась заветная бумажка с ценнейшей информацией. После всего, что пришлось пережить, мне шпоры не требовались. Более того, смотреть на них тошно было. Судя по оговорке одного из братьев, это нормальное состояние. «К следующему году пройдет», — успокоили меня, хотя самих передернула от воспоминаний. Вопрос, где они успели подвиснуть на шпоры писательной деятельности, я предпочла опустить, чтобы не бередить ни их, ни свою рану. Кира тоже пребывала в состоянии легкой апатии и думать о чем-либо, кроме подушки, отказывалась. На пару к Гансу мы едва-едва ее выволокли, но девушка все равно норовила утопать обратно. в объятия «Морфея» или же заснуть прямо тут. «Заходим и рассаживаемся. Через одного», — дал указание Ганс. Он открыл аудиторию и поспешил по посторониться, чтобы его не снесла хлынувшая толпа адептов. Началась битва за места, в которой мы решили не участвовать. Потерь много, результат не очень. Да и нужна нам галерка сегодня. Пусть страждущие выдохнут с облегчением, она им все равно не поможет. Именно на галерке списывать сложнее всего». Ведь именно в эту сторону направлены все поисковые чары преподавателя. А если и не чары, он лично проследит, чтобы шпоры не покидали карманов и не попадались на глаза несчастным адептам. Выждав, пока двери перестанут ломиться от потока озабоченных оценками, мы поздоровались с Гансом и пошли к первому ряду. Здесь царили тишина, пустота и умиротворенность. Столь вакантные места оказались почти пусты. Только на третьем ряду находился ближайший к нам адепт. Что показательно, он шпор не покупал. Профи. Такие только собственными работают. Шум в аудитории стоял еще с четверть часа. Кто-то вырывал листы из тетради, кто-то повторял про себя основные формулы, кто-то молился, а кто-то, для успокоения, выколупывал гвоздь из парты. В любом случае все были заняты делом. Скучали только болотные, то есть не выспавшиеся мы. А все из-за некоторых. Я обернулась к галерке, где сидела внешне совершенно спокойная эльфийка, ночью прибежавшая к нам и заказавшая комплект шпор по всем предметам для контрольных за тройную цену. Отказать братья не смогли, и мы всей компанией корпели над заказом. Итак, Ганс прошел к своему столу, уселся, вытянул ноги, демонстрируя свои новые туфли, и с явным наслаждением объявил «Начинаем работу». Не было никаких эффектных пасов, заклятий, или прочие мишуры. Просто перед нами появились варианты. Судя по скорбным лицам адептов, у каждого свой. И списать у соседа возможности не было. Я лениво глянула вопросник. Одна страничка, две, три, четыре, пять. Остановилась на двенадцатой. Моему недоумению не было предела. Вопросы имелись на каждой странице. Судя по нумерации, всего ее было 127. Тотальный опрос на каждый из вопросов меньше минуты. Да уж, куда тут списывать. Хорошо, хоть варианты ответов имелись. Открыв тетрадку под внимательным взглядом преподавателя, я выдрала листик и принялась рисовать ромашки. Сегодня меня тянуло на растительный орнамент, хотя... Я решила немного пошкодить и неожиданно для себя ответила на все вопросы. Разумеется, неправильно. Только неправильно. На все вопросы. Вита, которая, кажется, поняла, чем я занимаюсь, неодобрительно покачала головой, но от комментариев воздержалась. Плюсик контрольный, здесь никто не может говорить вслух, кроме преподавателя, хотя... Были люди, которым это разрешалось. В аудиторию, тихо постучавшись, вошел декан. Кажется, он главный у боевых магов, но точно сказать я бы не рискнула. Сами-то мы пока никакому направлению не принадлежали. Только после первой сессии у нас поинтересуется, кого мы хотим осчастливить своей персоной. Если результаты экзаменов будут соответствовать... После практики нас обрадует известием о новом факультете. А пока мы – абитуриенты, то есть никто, в иерархии любимой академии. Декан одобрительно оглядел занятых работой адептов, споткнувшись на нашей честной компании, которая на бланках играла в крестики-нолики с воображаемыми друзьями или рисовала мангу. Вместе с Кирой нам удалось заразить этой напастью и остальных. Вита сопротивлялась больше других, но и она поддалась тлетворному влиянию. И только мне было грустно, потому что вопросы быстро кончились, и выбрать что-нибудь неверное я уже не могла. Мужчина подошел к нашему Гансу и сел рядом, о чем то тихо говоря. Наш преподаватель молчал, предпочитая слушать вышестоящих, но радости от сообщаемого явно не испытывал. «Мела, Кирстон, Верден, Колеса, Триган, Мелори, Энди Котвир, Эльвианель, Лоэнс, Мактор». «Ноль за работу. Покиньте аудиторию». «Шпоры оставьте на входе. Мне любопытно». Названные с явным неудовольствием поднялись и посеменили на выход. Прирекаться никто не стал. Это вам не наша школа, где дети клянчат оценки и рыдают перед столом учителя вместо того, чтобы учить. Тут же попался, свободен. Удивительно, что на нас никто из уходящих не смотрел. Сами попались, сами и виноваты. А мне, пожалуй, нравится система». Четверть часа до конца. Громко оповестил преподаватель, сделал жест, словно открывал ящик стола и выложил перед собой шпаргалки. Декан тоже решил полюбопытствовать. Я уткнулась в свою работу, делая вид, что очень занята. Так занята, что даже их взгляды колючие не ощущаю. Совсем-совсем. Написавшие, сдаем работа, разрешил Ганс, и началось паломничество. Каждый подходил, клал свои листочки разной степени исписанности сжимал в кармане чудо-шпору и уходил довольный. «Как там говорят? Не пойман, не вор? Здесь вот тоже так и жили адепты. Не пойман, сдал». Декан только головой качал. «Достойная смена». Ганс был не очень очарован. «Думаешь, в качестве бонуса я просто не стал срезать тех, кто ходил. Только не говори, что ты не заметил». «Заметил», — усмехнулся наш незапланированный наблюдатель. «Но если они разучатся списывать...» Как я буду веселиться в следующем семестре? Да и нашим трудягам нужно подзаработать. Ганс покосился в нашу сторону. Этим? Не думаю, что у них недостаток карманных средств. Зато смекалка на уровне. И поработали они славно. Декан подтолкнул одну из шпор моего производства. Я же делала вид, что перечитываю свою работу. Ага, вверх ногами читаю, развиваю технику чтения. Славно, согласился наш любимый преподаватель. Глянул в мою сторону и, заметив пристальное внимание, усмехнулся. Даже не верится. Порой чудеса случаются, поделился опытом декан и поднялся. Закругляйся. Собрание кафедры с минуты на минуту. Думаю, и дети хотят поскорее воздухом подышать. Ганс кивнул. Дождавшись, пока наш незваный зритель удалится, он встал из-за стола. Заканчиваем. Две минуты, чтобы сдать работы и покинуть аудиторию. Паломничество мгновенно набрало силу. Получить ноль, а столько и ставилось, если совсем не сдать работу, не желал никто. Даже среди нас таких оригиналов не имелось. Моя работа легла поверх трудов всех остальных болотных и быть ей погребенной под стопкой контрольных, подпиравших нас сзади адептов. Если бы Ганс не выхватил ее за секунду до полного исчезновения из виду. Прытки! не могла не отметить я. Чесались пятки, а это к любопытству, и отнюдь не к моему. «Вересная, задержитесь». Я даже не удивилась. И Вита не удивилась, и Кира, и даже братья-болотники. Не опаздывай. Кинули они и являлись в убывающий поток адептов. Скорость, с какой болотные покидали аудиторию, не поддавалась точному измерению. Но быстро, очень быстро. Я только вздохнула и помахала на прощание. Бросили, как есть бросили. На растерзание оставили. И кого? Одну, хлипенькую меня. Будто я что-то могу противопоставить этому. Я покосилась на Ганса, который быстро проверял мою работу и хмурился. Досадливо так, словно другого ожидал. А что другое? Не могла же я правильные ответы писать. Совесть не позволяла. Да и скучно это. «Дана, как вы это объясните?» Наконец сказал он, отдавая работу. Без оценки, но с кучей пометок. «Плохо подготовилась?» — предположила я. «Скорее уж очень плохо». Совершенно внезапно усмехнулся преподаватель. «Только неверные ответы». «Да, так получилось. Я потупилась, а ботинки у меня все же хорошие, можно рассматривать мыски. Даже интересно это, особенно когда в макушку устремлен досадливо любопытствующий преподавательский взгляд. И чем ему так моя маковка приглянулась? Вроде ушки еще на положенном месте, да и других патологий нет». «Интересная картина», — проговорил Визави. Он подхватил со стола шпору и показал мне. «Это не моё». честно сказала, открещиваясь от компромата. «Нет уж, двояк поставишь. В шпоре не признаюсь, ноль мне ни к чему». Пронеслось в голове, и я даже подбоченилась, готовясь опровергать все аргументы противника. «Разумеется. Ласково так, что не осталось сомнений в его вере», сказал Ганс. «Я могу идти?» «Да, я струсила. Самым позорным образом. Но нельзя же так внимательно смотреть. На психику знаете, как давит?» «Конечно», — разрешил этот злодей. У меня уже душа в пятки ушла, пока он думал. Я быстренько потрусила к выходу, рванула на себя дверь и... Пять. Донеслось вслед. Но я предпочитаю, когда знания показывают необратным способом. Я ошарашенно обернулась, желая посмотреть в эту мерзкую рожу, которая мне всю малину собиралась испортить. Но его уже не было. Поскольку Январа Крисная, наш любимый преподаватель по практическому едоделанию, еще не вернулась, Теорию я доделания перенесли на одну пару раньше, и сейчас я неслась по коридору в любимую аудиторию Дитмара Гранова. Опоздала, но нелегкое меня минуло. Дитмар еще не проверял присутствующих. Более того, о чем-то сосредоточенно думал, не обращая внимания на притихших адептов. В любой момент спокойствие могло нарушиться целым потоком сведений, пропустить хоть одно из которых было преступной халатностью. Но полного конспекта не имел никто. Только мы на четверых смогли составить единый образцовый текст. «Он что-то говорил?» — поинтересовалась я, бухаясь на свободное место рядом с болотниками. «А чего в прошлый раз отменяли?» «Нет, не говорил. Ездил на конференцию», — кратко ответил на оба вопроса Трейс. «А они разве не вместе с январой?» «Видимо, нет», — пожал плечами болотник. А я задумалась. Странно это все. «Записываем. Для приготовления...» И понеслось. Как я и говорила, Дитмар диктовал быстро и только один раз. А потому все посторонние разговоры и даже мысли стихли, исчезнув в один миг, чтобы смениться скрипом. Да уж, средневековье — это ужасно. Хорошо, хоть у иномирцев ручку стрельнуло в обмен на шпаргалку. Все же перо, даже металлическое, не мое писало. «Все на сегодня». Этих слов ждал каждый. Руки отваливались, ладошки вспотели, на пальцах темнели мозоли. Но никто даже пикнуть не решился. Предмет не располагал к откровенности и искренности. «Магистресса Январа вернется через четыре дня. Вместо практического едоделания у вас будет теория. Нельзя, чтобы навык оставался без закрепления, поэтому мы немного передвинем нашу контрольную. Вы же о ней верно помните?» «И напишем ее завтра. Все свободно. К нашему счастью, большая часть платежеспособной клиентуры помнила и шпоры заказала заранее, так что... Все достаточно спокойно восприняли новость, и дедмару не якалось. А если якалось, то недолго. Поговаривали, что проклятейник из него отменный, как, впрочем, и едодел. «Но что, в огород грядки окучивать?» добавила оптимизма в наше продвижение к выходу Кира. «Волком на нее посмотрела не одна я. Видимо, ботаников-любителей, как и профессионалов, среди нас не водилось. Или же они умерли от счастья?» Грядки вызывали двойные чувства. С одной стороны, вспоминался дом, где на так называемых уроках трудового воспитания мы порой батрачили на благо родной школы, пропалывая морковь или собирая ягоды для компота. Второе было веселее и собирало куда больше народу. Вот только возвращались мы с таких работ страшненькими и недовольными, особенно если ягоды были черными и маркими. Тут уж без натуральной помады на губах никто не уходил. А сколько ягодок отправлялось в рот, чтобы язык покрасить в модный цвет. Да уж, никто не следил. А то такое бы счет выставили. С одной стороны, огород я никогда не любила. Еще когда маленькая была, родители перестали заниматься этой гадостью, на которую нервов тратишь больше, чем в итоге результатов имеешь. Но даже с тех далеких времен осталась стойкая неприязнь к прополке. Единственное, на что меня могли уговорить, пощипать укропа и петрушки. Но и это не входило в число любимых дел. В общем, когда оказалось, что придется копаться в земле еще и здесь, я взгрустнула и отправилась запивать горе томатным соком, который также ненавидела. Готовилась к предстоящему ужасу. Выдержку тренировала. Пригодилась. На первом занятии сугубо теоретическом я немножко прикорнула на задней парте после тщетной попытки запомнить, сколько и каким образом расположенных жилок у какой-то редкой травки, помогающей от запора. Это знание было мне настолько необходимо, что в сон меня склонило на третьей минуте. На седьмой я очнулась от нежного удара локтем в бок. Прямо напротив толкал полную дидактизма речь препод. Я поняла, что зачет получу с боем. Осталось только выяснить, кто будет бороться. Выясняли до сих пор с переменным успехом. Я героически сражалась с травками и собственной нелюбовью к ним. А преподаватель пытался не высказывать на людях свое негодование по поводу моего чересчур агрессивного метода работы с растениями. Получалось слабо. И у меня, и у него. Вот и сейчас. Шепотки за спиной начинали делать ставки, кто победит в грядущей битве, я или сорняки. На сорняки ставили больше. «Дань, я на тебя поставила», — подбодрила меня Кира. «А я против», — громко, чтобы все слышали, сказала Тринита. Демонесы из ее свиты хихикнули. Я смолчала, но запомнила. «Шпоры по обычному тарифу, да? А обычный это сколько?» Для Диманес он только что увеличился. Раз так в пять-шесть. Судя по негодованию, промелькнувшему на лицах братьев, еще и за доставку драть будут немилосердно. И только одна Вита довольно потирала руки. Казначей, что с нее возьмешь, уже в роль входит. Или она из нее никогда и не вылазила. Спустя семь минут мы стояли у огорода. Чтобы не пугать поступающих, место массового батрачества адептов скрыли от посторонних любопытствующих тремя слоями морока. и вход в его пределы разрешался только после сверки ауры. Иной раз я так мечтала, чтобы мою случайно убрали из базы данных чар, и меня просто мягко откинуло в ближайшие кусты, как злостного нарушителя. Мироздание было не на моей стороне. Преподаватель появился с опозданием на 14 минут. По нашим нестройным рядам пронесся тяжкий стон. Даже эльфы не любили пачкать маникюр, что же говорить об остальных. Разве что дриады испытывали нечто сродни ностальгии. которая передалась им от далеких предков, когда-то живших и на этой земле. Все готовы к труду и обороне. «Нет», — дружно откликнулись мы, единодушно, что не может не радовать. Тогда приступили. И помните, каждый вырванный реликт минус к вашей оценке. Закончив ряд, подходите ко мне, получаете теоретическую часть и отбываете в аудиторию 37. Руки помыть не забудьте. На физическую подготовку можете не торопиться. «Сегодня вы полностью мои, так что после решения теории возвращаетесь и пропалываете следующий ряд. У нас сейчас горячий период, лишние руки не повредят». Заметив скепсис на моем лице, наш нимфы-эльфа-человек добавил. «Даже твои, Дана. Сама видишь, в какой мы безвыходной ситуации». Ужас положения оценили все и почти не роптали, выбирая себе целых два рядка для прополки. Бытовыми чарами, среди которых имелся универсальный пропалыватель, почему-то пользоваться воспрещалось. Считалось, что посторонняя магия плохо сказывается на целебных свойствах этих мелких гадов, которые сумели заставить себе кланяться всех. От архимагов с седой бородой, как у ректора, до чопорных принцев. Да что там принцев? Демонесс с маникюром. Я бездумно дергала из земли все, что не походило цветочком на полуразложившийся палец и чихала. Как оказалось, моей аллергии достаточно большой концентрации полезных растений, но не хочет организм воспринимать их как лекарство. Скорее, как досадное недоразумение, от которого нужно скрываться и бежать. Закончив с первым редком, я поплелась в 37-ю, чтобы ответить на теорию. В том, что я правильно выберу неверные ответ, и даже сомневаться не приходилось. Два дня с Кирой, которая только и занималась шпорами для растения и водства, сделали свое дело. «Хоть сейчас иди сдавай». Так уж получилось, что мы строчили шпаргалки с некоторым опережением, подергивая сведения из добытых у старших курсов записей. Каким образом братья их доставали, я предпочла не спрашивать, ибо вид у конспектов был изрядно потрепанным. Заскочив в туалет, вымыв руки и почистив ботинки, я разогнулась и поняла, что спина собирается мстить за удачные дачные работы. Но что оставалось делать?» Пойти на конфликт и усесться с краешку, наблюдая, как другие работают. Хм, идея-то интересная. В аудитории находилось порядка 20 адептов. И они все пребывали, не желая убывать. Да уж, свидание с землей и ее обитателями никого не прельщало. А после того, как битые пятнадцать минут отмывали руки, а еще и сок умудрился попасть, одной водой здесь не обойтись. В стане эльфов наметилась революция. «Да сколько можно? Мы же не рабы. Почему мы должны это делать?» «Потому что хотим получить зачет без лишних свиданий», — высказал здравую мысль один из гномов. «Ну да, для него пачкаться привычно». «А я бы сходила», — глупо хихикнула какая-то нимфа. «Он вроде симпатичный». «Ирис, избавь нас от подробностей», — одернула ее подруга, которая притил энтузиазм соседки. «Да уж», — протянула одна из демонесс, усевшись прямо на парту, — или нево просматривая вопросы. Кто-нибудь будет это делать? Или конца пары дождемся и пойдем? Кто знает, что придумает этот. Если мы быстро справимся. Я бы тоже не взялась предположить, на что горазд наш любимый преподаватель. Хм, как-то много у меня любимых. Интересно, дело во мне или в них? Я быстро оценила степень негодования остальных и с облегчением выдохнула. Все горячо и пылко признавались в любви Нимфа Эльфу. Выбрав место методом усаживания попы на ближайший стул, я протянула лапки к работе и упала лицом на столешницу. Опять они. Этими гербариями меня еще Кира умудрилась достать. А тут опять они. Семицветики, глючные глазки, волосы феи, таракань и мед. Но за что мне все это? Стонала я громко, с чувством, с толком, с расстановкой. Остальной хор оценил и отдал мне роль первой скрипки, то бишь первого страдальца. Оттянувшиеся болотники легко влились в наши дружные ряды. Задание я выполнила быстрым, оставляя хор без заводила. Конечно, они тут же сбились. Дирижера бы им раздобыть. Впрочем, жертвовать собой я не собиралась, а потому быстренько покинула оплот скорби и ушла сдаваться. Вернулась первой. Вот бывает так, что все решают выждать, чтобы меньше потом трудиться, а ты приходишь в самый подходящий момент и получаешь увольнительную за честность и готовность к труду и обороне. «Ведь бывает же так. Правда, бывает?» «Ага, бывает. Но не в нашем случае. В моей ситуации был указывающий перст. Я потопала на прополку, желая, чтобы растения скончались, и, видимо, так громко желала, что травки начали стремительно угасать. «Дана, три шага назад!» — заорал наш любимый. Я послушно отступила от успевшей опостылить грядки, от одного только вида, и замерла. Процесс остановился. «Так...» Преподаватель явно был чем-то недоволен. А я тут при чем? Подумаешь, мысли плохие. Так у всех они нехорошие, когда заставляют в грязи копаться. Хих, а аллергия прошла. Вот как есть прошла. Просто взяла и исчезла. Хм, видимо, это я так хорошо травки от вам Вернула утраченное из-за них здоровье. Чтобы я тебя здесь больше не видел. Теорию сдавать будешь, поняла? Поняла. Кивнула я, глядя на злое лицо преподавателя. Моё же. Моё, кажется, слишком красноречиво выражала радость. Такую большую, что, процедив сквозь зубы брысь, нимфоэльф отвернулся и спешно отправился утешать цветочки, обещая, что вот это, я то есть, здесь больше не появится.